Семь наставлений о Раджа-йоге Семь наставлений о Раджа-йоге – это учебные беседы с вами, Вивиканды, проводившиеся для узкого круга лиц в доме госпожи Сары Бул, преданной американской ученице, с вами, которая собрала и сохранила эти материалы, впервые издав их для личного пользования в 1913 году. Первое наставление Йога – такая же серьезная наука, как и всякая иная. Она представляет собой постижение природы и анализ человеческого ума. Собирая факты сверхчувственного мира, она открывает и показывает нам духовный мир. Все великие духовные наставники, известные миру, заявляли «Я вижу и Я знаю» Иисус, Павел, Петр, Все настаивали на действительном понимании тех духовных истин, которые они проповедовали. Этого познавания можно достичь при помощи йоги. Память и сознательность не предел нашего существования. Есть сверхсознательное состояние. Оно также не ощущается, как и бессознательное состояние, но все же между Обоими существует большая разница. Именно разница, царящая между наукой и неведением. Сосредоточение ума служит источником всех знаний. Йога учит нас подчинять материю. Йога означает соединение. Она стремится связать душу человека с высшей душой Бога. Ум действует сознательно и подсознательно. То, что мы называем сознанием, есть лишь одно свино в бесконечной цепи, составляющей нашу человеческую природу. Это наша явковочка представляет из себя лишь немного сознательности и очень много бессознательности. И над ним, и большей частью, без его ведома, находится план сверхсознания. Последствием правильной практики ум постепенно постигает все новые и новые факты. Перед нами как бы открываются новые миры, нам даются новые силы, но не следует задерживаться на пути или «прельщаться» этими «стеклоянными бусами», в кавычках, имея возможность достичь алмазных копий. Бог – наша единственная цель. Не будучи в состоянии достичь Бога, мы умираем. Для достижения успеха ученику необходимо, во-первых, отказаться от всяких мыслей о наслаждениях в этом мире и, в следующем, стремиться лишь к Богу и к истине. Во-вторых, напряженно стремиться к истине и к Богу, пламенно желать этого, как утопающий желает жизни. В-третьих, исполнять все шесть правил. Первое. Удерживать ум от всякого внешнего. Второе. Направлять ум внутрь, устремляя его к определенной мысли. Третье. Безропотно переносить все. Четвертое. Стремиться лишь к Богу, ни к чему иному, не поддаваясь сложному соблазну, отвергнуть все и искать лишь Бога. Отдаться мысли и разработать ее, никогда не отставать от нее, не считаться со временем. Истина требуется нам не для удовольствия, представим всякие наслаждения людям грубым, неразвитым, они их вдоволь используют. Человек есть разумное существо и должен бороться, пока он не покорит смерть, пока не узрит свет. Он не должен предаваться напрасной, бесполезной болтовне. Поклонение обществу и общественному мнению – тоже идолопоклонство, Душа не имеет ни пола, ни родины, ни места, ни времени. Шестое. Размышлять постоянно о своей истинной сущности. Освободиться от всякого суеверия. Не гипнотизируйте себя мыслью, что вы недостойны, денно и ночно повторяйте себе, что вы на самом деле из себя представляете, пока вы не осознаете, действительно осознаете ваше единство с Богом. Без этих правил не добиться успеха. Мы можем сознавать неограниченное, но мы не можем его выразить. При нашей попытке его выразить, мы его ограничиваем, и оно уже не безгранично. Мы должны возвыситься над границами чувств, превзойти даже разум, и мы способны это сделать. После недельного упражнения по указаниям первого урока ученик... Должен представить отчет наставнику. Второе наставление. Всякая индивидуальность должна быть развита. Все сойдутся в центре. Фантазия открывает двери вдохновению и служит основой для всякой мысли. Объяснение проявлений природы в нас самих. Камень падает вовне, но тяготение внутри нас не вовне. Все, кто объедаются или недоедают, кто спит слишком много или недостаточно, не могут стать йогами. Невежество, непостоянство, ревность, лень и чрезмерная привязанность являются главными противниками успеха при практиковании йоги. Для успешного практикования необходимы первое Чистота физическая и духовная. Все нечистое, все, что может унизить ум, Должно быть оставлено второе терпение Вначале будут чудесные проявления но они все прекратятся тогда наступит самый трудный период но не отчаивайтесь если у вас хватит терпения то конечный успех вам обеспечен третье постоянство упорствуйте идя к цели через огонь и воду через здоровье и болезни Ни один день не пропускайте в практиковании. Всего лучше практиковать при слиянии дня и ночи. В это время наше тело всего спокойнее. Это нейтральная точка между двумя состояниями. Если же это время не подходит, то практикуйте, когда встанете и ложась в постель. Требуется особая чистота тела, ежедневная ванна. Сядьте после купания. И сидите неподвижно, то есть вообразите, что вы сидите, как твердая скала, что вас ничто не может сдвинуть. Держите плечи и бедра прямо по линии, позвоночник совершенно свободен. Все действие происходит вдоль него, и его нельзя ослаблять. Начинайте с пальцев ног. Считайте всякую часть вашего тела совершенной. Вообразите ее таковой трогая при желании каждую часть рукой. Переходите постепенно с одной части на другую, считая каждую совершенной, ничего не упуская, пока не достигнете головы. Тогда вообразите все тело совершенным. Оно средство, данное вам Богом для достижения истины. Оно корабль, на котором вы должны пересечь океан, достичь берега вечной истины. Сделав это, Вдохните глубоко через обе ноздри, выдохните и потом задержите дыхание как можно дольше. Дышите таким образом четыре раза. Затем дышите обычным способом и молитесь, прося озарение. Я размышляю о славе того, кто создал Вселенную, да озарит он мой ум. Сидите в таком размышлении 10-15 минут. Сообщите о своих ощущениях лишь вашему учителю говорите как можно меньше сосредоточьте ваши мысли на добродетелях наши мысли обуславливает наше достижение священное созерцание способствует уничтожению всех мыслительных нечистот всякий кто не есть йог есть раб чтобы освободиться от рабства надо скидывать Себя одну окову за другой. Все могут достичь высшей реальности. Если Бог существует, то мы должны действительно ощущать Его, и если есть душа, то мы должны быть в состоянии узреть, а ощутить Ее. Мы только тогда сможем узнать, существует ли душа, если мы будем вне тела. Йоги делят наши органы на две главные части на органы чувств и органы движения, или познания и действия. Внутренний орган, или разум, делится на четыре ступени. Первое. Манас – способность мышления, которая без управления обычно почти целиком растрачивается зря. При должном управлении она представляет собой замечательную силу – будхи, воля, иногда называемая интеллектом ахамкара, самосознание, эгоизм, от ахам, в хорошем смысле слова. Четвертое, читта, сущность, в которой все способности действуют, она может быть названа основой разума или морем, волнами, на котором являются все остальные способности. Йога есть наука, которая удерживает читту от превращения во многие способности. Так же, как отражение Луны на море или на волнах преломляется или затемняется волнами, так же и отражение Атмана, истинного Я, преломляется ментальными волнами. Отражение месяца вполне видно, лишь когда море неподвижно, как зеркало. И также само Я может быть лишь тогда узнано, когда ментальная энергия, проведена состояние полного покоя ментальная энергия не есть плоть хотя она есть вещество в более тонком виде и она не связана веки с плотью это доказано тем что мы иногда можем освободиться от нее это можно достичь посредством управления чувствами когда мы вполне достигнем этого мы сможем управлять вселенной потому что наш мир состоит лишь из того, что нам приносит наши чувства. Свобода есть отличительный признак высшего существа. Духовная жизнь начинается, когда вы освободились от влияния чувств. Тот, кем управляют его чувства, привязан ко всему мирскому, он раб. Если бы мы могли окончательно прекратить колебания нашей ментальной энергии, то это уничтожило бы нашу плоть. Мы в течение миллионов лет так старались создавать эту плоть, что при этом усилия забывали нашу главную цель – стать совершенными. Мы привыкли считать, что наша цель состоит из создания плоти. Это Мая или иллюзия. Мы должны освободиться от этого заблуждения, вернуться к первоначальной цели и осознать, что мы не плоть, и что она нам слуга. Научитесь выделять ум и познайте, что он не связан с телом. Мы снабжаем тело чувствами и жизнью и затем воображаем, что оно живет и существует. Мы так долго носили его, так долго были облачены в него, что забыли, что оно не тождественно с нами. Йога поможет нам откинуть наше тело, когда нам этого захочется, смотреть на тело, как на слугу, на орудие, а отнюдь не считать его повелителем. Главной целью йоги является управление духовными силами, затем следует крайнее усердное сосредоточение сил на каком-нибудь предмете. Тот, кто много говорит, не может стать йогом.